Он продолжал, «О, сколь несчастен отец, нежно любивший сына, ничего не щадивший для достойного его воспитания и видящий в конце концов перед собой плута, который бесчестит его! Можно утешиться в ударах злой судьбы, время стирает их, и горе смягчается, но где лекарство против тех бедствий, кое усугубляется изо дня в день, против распутства сына порочного»